Висконсинская трагедия Все население штата Висконсин глубоко возмущено убийством ЧКП Арнта в зале Законодательного совета штата. В различных округах Висконсина состоялись собрания, на которых была подвергнута осуждению практика тайного ношения оружия в помещении Законодательного совета штата. Мы читали сообщения об исключении из состава совета Джеймса Эрвиньерда, совершившего это кровавое деяние, И были поражены, услышав, что после исключения Виньерда теми, кто видел, как он убил мистера Арнта в присутствии его престарелого отца, приехавшего погостить у сына и отнюдь не предполагавшего стать свидетелем его насильственной смерти, судья Дан отпустил убийцу на поруки. Агентство Miners Free Press говорит со справедливым негодованием, что это оскорбляет чувство жителей Висконсина. винерд находился на расстоянии вытянутой руки от Арнта когда произвел смертельный выстрел, от которого противник его умолк навеки. На таком близком расстоянии Виньерд, когда бы захотел, вполне мог лишь ранить Арнта, но он предпочел убить его. Убийство. Из письма, опубликованного 14 числа в Сент-Луисской газете, нам стало известно об ужасном злодеянии, совершенном в Берлингтоне, штат Айова. Некий мистер Бриджмен, поспорил с жителем того же города мистером Россом. Зять этого последнего, вооружаясь револьвером системы Кольт, встретил мистера Б на улице и разрядил в него всю обойму, причем все пять пуль попали в цель. Мистер Б, весь израненный, умирающий, выстрелил в свою очередь и уложил Росса на месте. Ужасная смерть Роберта Поттера «Искандо газет» От 12-го сего месяца мы узнали о страшной смерти полковника Роберта Поттера. Он подвергся нападению у себя дома, куда ворвался его враг по фамилии Рос. Он вскочил с постели, схватил ружье и в одном белье выбежал из дому. Он бежал с такой быстротой, что почти на 200 ярдов опередил своих преследователей, но попал в непроходимые заросли и был схвачен. Рос сказал Поттеру, что намерен быть великодушным и дать ему возможность спастись. Он предложил Поттеру бежать и пообещал не стрелять в него, пока тот не пробежит определенного расстояния. По команде Поттер устремился вперед и успел достичь озера, прежде чем раздался выстрел. Первым его побуждением было прыгнуть в воду и нырнуть, что он и сделал. Росс, гнавшийся за ним по пятам, расставил на берегу своих людей, готовых стрелять в Поттера, как только он выплывет. Через несколько минут Поттер вынырнул, чтобы перевести дух, и едва голова его показалась над водой, как она была вся изрешечена пулями. Он пошел ко дну и больше не всплыл. Убийство в Арканзасе Как нам стало известно, несколько дней тому назад в редакции «Сенека Nation, произошла ожесточенная схватка между мистером Лузом, агентом Объединенного оркестра городов Сенеки, Квапо и Шони, и мистером Джеймсом Гиллеспай, представителем торговой фирмы «Томас Дж. Алисон и К.» из Мейсвилля, округ Бентон, штат Арканзас. В этой схватке Гиллеспай был зарезан охотничьим ножом. Между этими людьми в течение некоторого времени существовали натянутые отношения. Говорят, что майор Гиллеспай замахнулся на противника тростью. Последовала перепалка, во время которой Спай выстрелил из пистолета дважды, а Лус один раз. Затем Лус заколол Гиллеспая охотничьим ножом, этим разящим без промаха оружием. Многие сожалеют о смерти майора Г. ибо он был либерально настроенным и энергичным человеком. После того, как вышеизложенное было сообщено в печати, мы выяснили, что майор Алисон заявил некоторым гражданам нашего города, будто мистер Лус первым нанес удар. Мы воздерживаемся от сообщения каких-либо подробностей, так как по этому делу будет вестись судебное следствие. Гнусное злодеяние. Пароход Темза, только что вернувшийся из плавания по Миссури, привез нам известие о том, что назначено вознаграждение в 500 долларов за поимку человека, покушавшегося на жизнь Лилберна У. Бекса, бывшего губернатора этого штата в городе Индепенденс, в ночь на 7 число СМ. Сего месяца Губернатор Бэкс, говорится в письменном извещении, не был убит, но смертельно ранен. Эти строки уже были написаны, когда мы получили записку от клерка Стэмзы, в которой сообщаются следующие подробности. В пятницу 6-го СМ сего месяца какой-то злодей выстрелил в губернатора Бекса, когда он сидел в одной из комнат своего дома в городе Индепенденс. Его сын, мальчик, услышав выстрел, вбежал в комнату и увидел, что губернатор сидит на стуле, запрокинув голову и широко раскрыв рот. Поняв, что отец стал жертвой преступления, сын поднял тревогу. В саду под окном были обнаружены следы ног и найден револьвер, по всей видимости, разряженный и брошенный стрелявшим из него негодяем. Три выстрела крупной дробью попали в цель: один в рот, другой в мозг и третий, вероятно, тоже в мозг или куда-то поблизости. Вся дробь застряла в затылке. Седьмого утром губернатор был еще жив, но друзья не надеются на его выздоровление, да и врачи питают лишь слабую надежду. В этом преступлении подозревают одного человека, который в настоящее время, вероятно, уже схвачен шерифом. Пистолет убийцы, один из пары, которая была украдена за несколько дней до преступления у одного булочника в Индепенденс, и судебные власти располагают описанием второго револьвера. Происшествие Прискорбное столкновение произошло в пятницу вечером на Ул-Чартрес. В результате его один из наших наиболее уважаемых граждан опасно ранен кинжалом в живот. Из вчерашнего номера газеты «Пчела» «Новый Орлеан» нам стали известны следующие подробности. В понедельник во французском разделе газеты была напечатана статья с упреками по адресу артиллерийского батальона за то, что в воскресенье утром он открыл стрельбу из пушек, отвечая на выстрелы Сантарио и Вудбери, Это вызвало большой переполох в семьях тех, кто всю ночь был вне дома, охраняя спокойствие города. Майор К. Гелли, командир батальона, почтя себя оскорбленным, пришел в редакцию и потребовал, чтобы ему сообщили имя автора. Ему назвали мистера П. Арпина, которого в это время не было на месте. После этого между майором и одним из владельцев газеты произошел резкий разговор, закончившийся вызовом на дуэль. Друзья, обоих споривших, пытались уладить дело миром, но безуспешно. В пятницу вечером около семи часов майор Гелли встретил мистера П. Арпина на улице Чартрес и подошел к нему. — Вы, мистер Арпин? — Да, сэр. — В таком случае я должен сказать вам, что вы... — за сим последовал соответствующий эпитет. — Я припомню вам ваши слова, сэр. Я уже объявил, что обломаю свою трость о вашу спину. Мне это известно, но пока что я еще не почувствовал удара. Услышав эти слова, майор Гелли, державший в руках трость, ударил ею мистера Арпина по лицу, а тот выхватил из кармана кинжал и всадил его майору Гелли в живот. Опасаются, что рано смертельно. Насколько нам известно, мистер Арпин дал обязательство предстать перед уголовным судом для ответа по предъявляемому ему обвинению. Ссоры в штате Миссисипи. 27-го прошлого месяца близ Карфагена округ Лин, штат Миссисипи, между Джеймсом Коттингером и Джоном Уилберном вспыхнула ссора, во время которой первый выстрелил в последнего, причем ранил его настолько серьезно, что нет никакой надежды на выздоровление. Второго текущего месяца в Карфагене произошла ссора между А.К. Щерки и Джорджем Гоффом, в результате которой последний был ранен пулей. Рану считают смертельной. Щерки отдался было в руки властей, но затем передумал и сбежал. Стычка. В Спарте несколько дней тому назад произошла стычка между барменом одной гостиницы с человеком по имени Берри. По-видимому, Берри стал буянить. Тогда бармен, дабы поддержать порядок, пригрозил Берри, что пристрелит его, после чего Берри выхватил пистолет и выстрелил в бармена. Согласно последним сведениям, он еще жив, но надежда на его выздоровление слабая.